Глава девятая. Дома. Алена передвигалась по своей квартире, включала чайник, пила кофе, принимала душ, впадала в бездумие, которое заменило ей сон. Она грелась в руках и взглядах Алексея, приветствовала родные стены, вещи, воздух дома. Но она не могла вернуться к жизни. Ощущение нереальности происходящего, собственной беспомощности и полное отсутствие своих и только своих желаний парализовали мозг и кровь Алены. Она точно знала лишь одно – нет ничего страшнее, чем быть игрушкой чужой воли, чужих идей. Из этого невозможно выбраться, невозможно преодолеть внутренние границы и вернуться к себе». «Ты все еще не со мной?» — спрашивал Алексей, изнывая от нежности и жалости. «Я с тобой. Я и там была с тобой. Я просто в это не могу поверить. Это моя беда. Боюсь уснуть и проснуться. Боюсь всего, что кто-то где-то опять приготовил для нас». «Аленушка, мне самому трудно поверить». Но следствие почти закончилось. Всех вычислили, я ужасно подавлен тем, что это близкие люди. Но любая известность лучше нашей беспросветной неосведомленности, лучше нашего страха и постоянной тревоги. Не могу не верить следователям, но и говорить об этом расследовании не могу. Я в ужасе, и Макс с ними... Не нужно об этом говорить, ты должна просто набираться сил, чтобы что-то принять и что-то решить». «Алена, ты не знаешь одной вещи, хочу сам тебе сказать. Александр Кивелиди в Москве, он приехал тебя спасать, прочитав о похищении. Мы с ним встретились по его просьбе, и произошла ужасная вещь. «Кто-то стрелял в меня, он прикрыл, его тяжело ранили, он в больнице, неизвестно, будет ли ходить и вообще двигаться». Алена застыла, она даже не могла предположить подобный поворот, как такое может случиться в жизни, в ее жизни. Александр Калека спас Алексея, кто-то стрелял в него. «Они нашли тех, кто хотел тебя убить?» Только и спросила Алена. «Киллеров взяли, но такая странная вещь, не находят связи между этими людьми и другими преступниками, они сами молчат. Одно объяснение – личная неприязнь. Но я этих людей никогда не видел». «Это охранники одного участника экономического форума, который я проводил. Он сам никак не заинтересован в моем устранении. Нападавшие даже не очень стремились убежать. Это восточные люди, что-то вроде кровной мести, похоже на совпадение по отношению ко всему, что с нами происходило. Я уже думал, может, они меня с кем-то перепутали. Мой дорогой, Алена прижалась к нему, погладила ладонью по щеке. «Тебя хотели убить», «А меня с тобой не было. Боюсь, что это все же одна история, и, как всегда, виновата я. Дай мне глоток вина. Не могу даже думать о таблетках, вообще не могу думать. Мне нужен всего час, чтобы поспать». «Больше нет времени оставаться в таком растрепанном, никчемном состоянии. Нужно работать, как говорит Максим». Не знаю, правда, осталось ли что-то от моей работы. Все осталось. Кивелиди взял на поруки Дымова и стал продюсером твоего фильма. Пока всем занимается его адвокат. Материалы на рассмотрение экспертов и следствия. Вот, выпей. Я купил во Флориде для нашей встречи. Это первое вино в мире. Каберне-савиньон долины Напа. «Как вкусно!» — зажмурилась, попробовав Алена. «Я слышала о нем. Думала, оно из золота, такое дорогое». «Из золота только ты», — сказал Алексей. «Из самого редкого шоколадного золота. Поспи. А я пока позвоню, узнаю, какие новости». И Сергей обещал приехать. Маша с и вернулись в Москву. Я купил им маленькую квартиру недалеко от нас — У Тани все хорошо, ты увидишь, она стала красивой. Ой, заплакала наконец Алена, как это здорово, а я, наверное, опьянела, вдруг слезы вернулись ко мне, и я думала, их больше нет. Она ушла спать, если так называется уход в мир снов наяву, в который нельзя поверить, в границы тревожных, сладостно пьянящих мыслей. Да, ее жизнь вернулась, смотрит ей прямо в глаза, как не зажмуривайся. И в этом немыслимом калейдоскопе Алена сейчас выделила лишь одно. Александр приехал ее спасать, он закрыл собой ее мужа. Он ранен, неподвижен, страдает. «Он один». И как это возможно? Как это возможно, что усталое и стерзанное тело Алены от этой мысли оживает, заживает, загорается, как от живой воды? Как это возможно? Она сжимается, сопротивляется, а желание так повелительно ее разворачивает к одному пониманию. Алену тянет к Александру, тянет не сострадание, не только – Ни жалость, этого нельзя испытывать к такому сильному человеку. Ее тащит, несет, сносит с поверхности земли страсть, такая, которую еще никогда никто не испытывал. И совершенно неважно, красив он или уже нет, будет ходить или нет. Осталась ли в нем мужская сила, Алена боится лишь одного, что он ее не примет. Он ведь чуть не погиб, спасая ее мужа а у него такие жестокие принципы, но как бы все ни сложилось, как бы ни думали и не чувствовали люди вокруг, Александр в том числе, Алена будет гореть в своем сладком пламени. Ей достаточно того, что было, может, это и есть любовь, та ее разновидность, которую мало кто испытывал, и в том их счастье, тех, кто не в курсе». Она все же уснула на пару часов, проснулась от голосов в квартире, оделась, вышла и встретила в гостиной такие светлые, добрые и родные взгляды, что даже не смогла поздороваться, голос дрогнул от слез. Она просто обнимала их всех, красивую девочку Таню, ее строгую, скупую в словах и движениях и очень настоящую маму Марию, невозмутимого, ироничного и верного сыщика Сережу, а потом спрятала лицо на груди Алексея. Мария быстро и умело накрыла стол. Таня щебетала, рассказывала о Флориде и добрых врачах. А Сергей говорил о делах. Они ничего не скрывали от ребенка. Девочка так хлебнула опыта, что ей уже не страшно слушать правду особенно о том, что преступления заканчиваются и даже наказываются, о том, что жертвы никогда не должны быть одиноки. «Вот что известно о женщине, тело которой нашли в доме Осоцкого», сказал Сергей. «Там не было убийства, имею в виду, что ее не убили в рамках общего преступления для того, чтобы мы приняли ее за Алену. Дмитрий Тренин просто договорился со служителем одного из моргов, и тот сообщил ему о женщине, жертве домашнего насилия, женщину того же возраста и роста, что и Алена, убил муж. Его знакомый полицейский отправил тело в морг, как неопознанный, а Дмитрий устроил эту инсценировку с пожаром. Земин согласился с тем, что это его идея подставить Асоцкого, чтобы навредить его репутации и вывести из круга респектабельных бизнесменов. Впрочем, Земин соглашается со всем, что против него, но это похоже на правду. Что с нападением на Алексея? спросила Алена. Ерунда какая-то. Мы ничего не можем найти и выжить из задержанных. По-прежнему твердят одно. Личная неприязнь. «Алеша, ты точно никогда не видел этих людей?» — обратилась Алена. «Может, ты забыл? Сережа, у тебя есть их фотографии? Покажи, пожалуйста, вдруг я их видела». Сергей достал планшет, вывел два снимка темноглазых, угрюмых мужчин. Алексей внимательно посмотрел, пожал плечами. «Да нет же, никогда не видел». «Я видела!» — вдруг зазвенел голос Тани. «Мы видели! Леша, мама, мы видели! Вы забыли, помните, как меня выгоняли из ресторана во Флориде? Леша тогда с ними строго поговорил, а этот дядька так страшно смотрел на него, я запомнила. Леша шел к нам, а он все смотрел». «О чем речь?» — спросил у Алексея Сергей. «Да был инцидент во Флориде, это охранники бизнесмена из Якутска, Армена Бугрова. На наш форум мы его не приглашали. Для охранников это не проблема, приехать с кем-то другим», — заметил Сергей. «То-то все так смахивало на кровную месть. Ждите, люди, сейчас все пробьем». Сергей позвонил Земцову, затем своему отряду программистов, Все напряженно ждали результатов. «Сошлось!» – наконец возвестил частный детектив. «Тебе, Таня, орден от следствия. Пока орден шоколадный». Амиев и Гоев, задержанные по обвинению в покушении на убийство Алексея, чеченцы по национальности приехали в охране другого предпринимателя из Якутска, А в сопровождении Бугрова они действительно были в прошлом месяце во Флориде. Вместе с Бугровым во Флориду въехали две девушки. Одна из них Мадина Амиева, сестра задержанного. Девушка из ранних, профессионально занимается эскортом. Ее брат на прикрытии ее бизнеса. Он же стрелял в кивелиде. Сейчас оба на допросе. Теперь обвинение, вопрос одного часа. Да, дело в чистом совпадении. Бывает. И слава богу, синхронно выдохнули Алена и Мария. А Таня бросилась к Алексею, крепко обняла за шею. «Лешенька, возьми меня в охранники, я научусь стрелять, я убью всех твоих врагов». «Не нужно, маленькая, тебе стрелять», — грустно улыбнулся Алексей. Их больше нет, врагов, понимаешь? Наших врагов больше нет. Они нас не достанут. Мы будем просто жить.